Айзек Азимов Академия на краю гибели Читает Максим Суханов Пролог Гибель Первой Галактической Империи была неотвратима Ее медленный распад и загнивание тянулись уже не одно столетие, но только один единственный человек знал об этом наверняка. Звали его Гэри Селден. Он был последним из величайших ученых Первой Империи. Именно ему принадлежит честь создания науки о поведении человека, науки, сведенной к математическим уравнениям. Поведение отдельного человека непредсказуемо, но, как обнаружил Селден, статистической обработке вполне поддаются реакции человеческих сообществ. И чем выше численность сообщества, тем точнее статистика. Свои исследования Селден основал на реакциях сообществ, численность которых составляла не менее населения всех обитаемых миллионов миров галактики. Выведенные Селдоном формулы показали ему, что, будучи оставленной на произвол судьбы, Галактическая империя погибнет и пройдет 30 тысячелетий страданий и агоний, прежде чем на руинах первой родится вторая империя. Однако решил он, если изменить некоторые условия, период межвластия можно сократить до одного тысячелетия. Для того, чтобы это произошло, Селден основал два поселения ученых, названных им Академиями, и произвольно расположил их на противоположных концах галактики. Первая Академия, деятельность которой была сосредоточена на развитии физических наук, была основана открыто, публично. Основание же другой, второй Академии, мира психоисторической и ментальной науки, Совершилась тайна В трилогии «Академия» описываются события, происходившие в течение первых трех столетий межвластия Первая Академия, чаще упоминаемая просто как Академия Ведь о существовании второй долго никто не догадывался Начала свое бытие как скромная колония поселения, затерянная в пустотах внешней периферии галактики Время от времени Академия сталкивалась с кризисами, каждый из которых характеризовался разнообразными вариантами поведения людей и различными политическими и экономическими тенденциями того времени. Свобода действий, свобода выбора была ограничена определенной одной единственной линией, и когда Академия делала очередной шаг в этом направлении, перед ней открывались новые горизонты. Все это было спланировано Гэри Селденом, который к тому времени уже давно покоился в мире. Первая Академия, располагая новейшими достижениями науки, одолела окружавшие ее варварские планеты. Ей пришлось поочередно вступать в схватку то с анархистами, то с отколовшимися от погибающей империи диктаторами. И победа была всегда на ее стороне. На долю Академии выпала и битва со станками самой Империи, которыми правил последний из могущественных императоров. Армией Империи командовал последний из великих военачальников, но Академия и в этой схватке одержала победу. Казалось, будто план Селдона выполняется, как задумано, что ничто не может помешать созданию Второй Империи в предсказанный срок, за одно тысячелетие. Однако, психоистория – наука сугубо статистическая, и всегда существует вероятность непредсказуемого поворота событий. И случилось то, что Гэри Селдон лишён был возможности предсказать. Неизвестно откуда появился человек по кличке Мул, он обладал ментальными способностями, которых больше ни у кого в галактике не было. Он был способен управлять людскими эмоциями, манипулировать умами так, что превращал самых злейших своих врагов в послушных, обезволенных рабов, а то и в ярых приверженцев. Целые армии не могли одолеть его одного. Первая Академия пала, и, казалось, план Селдона никогда не возродится. Но существовала таинственная Вторая Академия. Застегнутая врасплох неожиданным появлением Мула на исторической сцене, она вскоре приступила к постепенному развертыванию контратаки. Главное средство защиты Второй Академии заключалось в том, что ее местонахождение оставалось тайной за семью печатями. Мул. Жаждал сразить ее, чтобы целиком и полностью обрести власть над галактикой. Люди из первой академии, верившие в существование второй, искали ее, чтобы обрести помощь и поддержку. Найти ее никому не было суждено. Мул был недалек от успеха, но его остановил героический подвиг женщины Байтедаррол. Что дало Второй Академии время подготовиться к решающему контрудару и остановить Мула навсегда. Постепенно Вторая Академия подготовилась к воссозданию Плана Селдена. Однако эти события в некоторой степени раскрыли тайны существования Второй Академии. Узнав о ее сущности... Первая Академия воспротивилась будущему, в котором за ней наблюдали бы, и которое для нее предопределяли бы психологи из Второй Академии. Первая Академия превосходила Вторую военной мощью, поэтому задача Второй Академии усложнилась вдвое. Ей нужно было не только приструнить Первую Академию, но и восстановить свою анонимность». И это ей удалось под руководством величайшего первого оратора Прима Пальвера. Первая академия была позволена одержать мнимую победу, ее влияние и могущество в галактике росло, она жила и процветала, не подозревая о том, что вторая академия продолжает не только существовать, но и действовать. Итак, Минуло 498 лет после создания Первой Академии. Она на вершине могущества. Все уверены в этом, кроме одного человека. Глава первая. Советник. Часть первая. «Нет, не верю», — решительно произнес Голланд Тревайс, стоя на широкой лестнице селдон и глядя на город, озаренный лучами теплого, ласкового солнца. Климат терминуса издавна славился мягкостью. Площадь суши на планете значительно уступала площади водной поверхности, а внедрение системы искусственного кондиционирования способствовало еще большему сглаживанию погодных условий и, как частенько думал Тревейс, начисто лишила его какой бы то ни было экзотики. — Ничему не верю! — повторил он, и улыбка промелькнула на его моложавом загорелом лице. Его спутник Мун Ли Компор, советник, как и сам Тревейс, носивший тройное имя вопреки давно установившимся на терминусе традициям, недоуменно пожал плечами. — Чему же ты не веришь? Тому, что мы спасли город? — О, в это я верю на все сто. Спасли, спасли, и Селдон лично подтвердил, что мы это сделаем, и что это правильно, и что ему про это было все известно аж пятьсот лет назад. Компор перешел на полушепот. — Слушай, Голан, я не против. Со мной можешь вести такие речи. — Мне-то что? Но если тебе взбредет в голову орать такое толпам народу, честно говоря, не хотелось бы стоять с тобой рядом, когда ударит молния. Как знать, в кого из нас она угодит? — А что я такого сказал? — невинно поинтересовался Тревойс. — Мы спасли город, — сказал я. — Что в этом кромольного? Да еще и без войны обошлось. Просто красота. — А воевать было не с кем. — парировал Компор, слегка сощурив небесно-голубые глаза. — Как и имя, внешность у него была на редкость несовременная. Светлые глаза, соломенно-желтые вьющиеся волосы. Порой ему жутко хотелось выглядеть иначе. — А о гражданской войне ты не слыхал, Компор? — спросил Тревис. Он был стройный, высок, темные волосы его едва заметно завивались. Руки его по обыкновению были засунуты в кармашки мягкой поясной сумки. Сумок таких у него был целый набор. И он никогда и нигде не появлялся без этого неотъемлемого, почти ритуального аксессуара. Гражданская война по поводу местоположения столицы? Смешно. Не сказал бы. Вопрос оказался достаточно серьезным для того, чтобы разразился очередной Салдановский кризис. Политическая карьера Хенниса полетела в Тартарары. Мы с тобой были избраны в совет, и вопрос, так сказать, повис в воздухе. Он медленно, плавно покачал рукой, как маятником, готовым вот-вот остановиться. Мимо приятелей по ступеням лестницы спускались члены правительства, корреспонденты, представители высшего света, все, кто откликнулся на приглашение засвидетельствовать очередное явление Селдена, точнее, его изображение. Кто-то болтал, кто-то довольно смеялся, кто-то выражал неподдельный восторг по поводу одобрительных высказываний Селдена. Тревойс прямо стоял на месте, позволяя веселой толпе огибать себя. Компур, успевший спуститься на две ступени ниже, тоже остановился. Казалось, между ними протянулась невидимая нить. — Ты идешь или нет? — не оборачиваясь, спросил Компур. — Торопиться некуда. Заседание совета не начнется, пока мэр Брана не изучит ситуацию и не изложит ее по своему обыкновению, по слогам, через час по чайной ложке. А я не жажду выслушивать очередную напыщенную речь. Лучше взгляни на город. — Вижу. И вчера видел. — Да, Дано, разве ты видел его пятьсот лет назад, когда он был основан? — Четыреста девяносто восемь лет назад... — автоматически уточнил Компор. — Через два года пятисотлетний юбилей, и к тому времени мэр Брана все еще будет у власти, противостоя событиям невысокой степени вероятности, как мы все надеемся. — Как мы все надеемся, — сухо повторил Тревайс. — И все же, каков он был пятьсот лет назад? Один-единственный город на планете — Маленькое поселение, где жила горстка ученых, готовивших к изданию энциклопедию, которая так никогда и не вышла в свет. О чем ты? Энциклопедия была издана. В этом нет сомнений. А ты о чем? О той галактической энциклопедии, которой мы располагаем сейчас? То, что имеем мы, это совсем не то, над чем работали они. У нас теперь все данные введены в компьютер. Ежедневно подвергаются пересмотру. А не оконченное оригинал ты когда-нибудь видел? Тот, что в музее Гардина? Тот, что находится в музее первоисточников имени Сальворо Гардина. Если уж ты так любишь точность, давай употреблять полные названия. Ну так видел ты оригинал или нет? Нет. А что стоило посмотреть? Да нет, не стоило. Но, тем не менее, все было именно так. Ничтожная горстка энциклопедистов. ядра города, одного маленького города, практически лишенного металлов, на планете, обращающейся вокруг Солнца, отдаленного от остальной галактики, на окраине, на самом ее краю. А теперь пасторальный мир, один сплошной парк, куда ни глянь, и у нас есть все металлы какие душе угодно. Теперь мы — центр всего на свете. — Не совсем, — не согласился Компор. — Мы по-прежнему обращаемся вокруг Солнца, отдаленного от всей галактики, и мы по-прежнему на самом ее краю. — Но нет, это ты брякнул, не подумав. В этом-то как раз и заключается смысл теперешнего маленького Селдоновского кризиса. Мы теперь... «Не крошечный мир Терминуса. Мы — академия, протянувшая свои щупальца по всей галактике и управляющая ею отсюда, с самого края. Мы способны на это потому, что больше не пребываем в изоляции. Разве что в географическом смысле, а это не считается». «Ладно, согласен». Компору был явно неинтересен этот разговор, и он шагнул еще на одну ступеньку вниз. Невидимая ниточка между приятелями слегка натянулась. Тревес выбросил вперед руку, будто пытался вернуть товарища назад. — Разве ты не видишь разницы, Компор? Изменения колоссальны, но мы не желаем этого замечать. В душе мы хотим, чтобы по-прежнему была маленькая академия, маленький мир, живущий сам по себе, внутри себя самого, как в встарь, в дни несгибаемых героев и благородных святых, которые ушли навсегда. — Ну и что? — То самое. Ты на Селдон-Холл погляди. Начнем с того, что во времена первых кризисов в дни правления Гардина существовал всего-навсего склеп Селдена, маленькая аудитория, где появлялось голографическое изображение Селдена и все. Теперь же это грандиозный мавзолей». Но где тут силовое подъемное поле? Или спуск? Гравитационный лифт на худой конец? Ничего нет. Только эта лестница. И мы спускаемся и поднимаемся по ней точно так же, как спускался и поднимался Гардин. В странные непредсказуемые времена мы в страхе цепляемся за прошлое. Он страстно взмахнул рукой. Попробуй отыскать в постройке хоть какие-то признаки наличия металлов. Нет их. И тут быть их не может, потому что во времена Гардина здесь не было ни крошки природных металлов. Да и импорт был с гулькин нос. Нет. Когда воздвигли этот колосс, раздобыли где-то старинный пластик, поразовевший от времени, чтобы гости из других миров могли всплеснуть руками и воскликнуть: "Ах, какой чудный, восхитительный старинный пластик!" Говорю тебе, Компор, это чистейшей воды самообман. Значит, «Именно в это ты не веришь? В селдон «И во все его содержимое», — яростным шепотом проговорил Тревайс. «Действительно, не верю в то, что мы обязаны таиться здесь, на краю галактики, только потому, что так жили наши предки. Я считаю, что мы должны быть там, в центре, в сердцевине». «Но сам Селдон перечит тебе. План Селдона выполняется и должен выполняться». «Знаю, знаю. Каждый младенец на терминусе с колыбели верит в то, что Гэри Селден придумал план, что он все предвидел и предсказал 500 лет назад, что все наши кризисы предопределены, что его голографический образ будет являться нам всякий раз, как разрешится очередной кризис, и сообщать тот необходимый минимум информации, что поможет нам жить до следующего кризиса» и таким образом план проведет нас через тысячелетие, по истечении которого мы сможем без хлопот создать вторую Великую Галактическую Империю на руинах Старой, погибшей формации, распад которой во всей красе начался пять веков назад и два века назад благополучно завершился. Мне-то зачем рассказываешь все это, Голан? Затем, чтобы ты понял, что все это... Притворство и самообман. Все обман. Вернее, это стало обманом теперь. Мы сами себе не хозяева. Это не мы выполняем план. Компор более внимательно взглянул на приятеля. Слыхал от тебя и раньше подобные речи, Голлан. Но мне всегда казалось, что ты несешь околесицу только для того, чтобы позлить, подразнить меня. Но теперь, черт подери, мне кажется, ты говоришь всерьез. «Конечно, всерьез!» «Не может быть! Либо это какая-то чересчур забористая шутка, мне не понять, либо ты сошел с ума». «Ни то, ни другое!» — возразил Тревес, ставший вдруг совершенно спокойным, и сунул руки в любимую сумку. Видимо, жестикуляция больше не требовалась ему для выражения эмоций. «Да, я подумывал обо всем этом и раньше, но все было на уровне интуиции». Сегодняшний же утренний фарс, однако мне все прояснило окончательно. Ну, а я, в свою очередь, намерен все объяснить совету. — Нет, — прошептал Комбор, — ты действительно сошел с ума. Брось! Пошли, послушаешь. Они вместе пошли вниз по лестнице. Только они двое там и остались, остальные давно ушли». И когда Тревайс немного обогнал приятеля, губы Компора дрогнули, и он беззвучно проговорил, глядя в спину Тревайса: «Дурак!» Часть вторая. Мэр Харлабрана открыла заседание исполнительного совета, призвав собравшихся к порядку. Взгляд ее без видимого интереса скользил по лицам советников. Однако никто ни на мгновение не сомневался, что она отметила для себя, кто присутствует, а кто запаздывает. Ее седые волосы были тщательно уложены в прическу, которая не была выражена женственной, но все же не напоминала мужскую стрижку. Ее прическа, не более того. Лицо ее красотой не блистало, но, собственно говоря, никому и в голову не приходило подумать об этом. Харла Брана была выдающимся руководителем. Конечно, ей было далеко до блистательности Сальвера Гардена или Хобера Мэллоу, чьи жизненные пути и карьера стали символами первых двух столетий существования Академии, но никто не посмел бы обвинить ее в непроходимой тупости представителей династии Индбуров, правителей Академии во времена перед воцарением Мула. Ораторские способности ее не потрясали слушателей, не слала она и прирожденной актрисой, но зато обладала талантом принимать холоднокровные и продуманные решения и придерживаться их, покуда она сама верила, что права. Так, не обладая ни одним из перечисленных дарований, она умела заставить тех, кто голосовал за принятие решений, поверить что они непогрешимы. Исходя из доктрины Селдена, историческим переменам противостоять крайне трудно. Правда, всегда существует элемент непредсказуемости, о котором предпочитает забывать большинство селданистов, несмотря на головокружительный инцидент с Муллом. И Академия могла сохранить свою столицу на терминусе при любых условиях. Именно могла. Однако Селдон, только что явившийся в обличии пятисотлетней давности, объявил, что вероятность сохранения столицы на Терминусе составляла 87,2%. Так что даже селдонисты были вынуждены признать, Вероятность переноса столицы в некое другое место поближе к Центру Федерации Академии с исходящими из этого малоприятными последствиями составляла 12,8%. Об этих последствиях Селден также упомянул. И то, что этот вариант не прошел целиком и полностью, явилось заслугой мэра Брана. Она упорно боролась, доказывая свою точку зрения. Пережив времена серьезной непопулярности, она продолжала стоять на своем. Терминус должен, обязан оставаться традиционным местом резиденции правительства Академии. Политические враги мэра старались на все лады высмеять ее. В газетах то и дело мелькали карикатуры, на которых весьма выразительно красовалась ее тяжеловатая нижняя челюсть, а она таки была тяжеловата, что правда, то правда а кое-кто изображал мэра в виде неприступного гранитного утеса. Но теперь сам Селден подтвердил ее правоту, и как минимум на время это давало ей значительное политическое преимущество. Поговаривали, что она якобы год назад обмолвилась о том, что в случае одобрения Селденом ее действий во время его грядущего явления Она будет считать, что задачу свою выполнила. Уйдет в отставку и станет внештатным консультантом правительства. Устала дискотерисковать, сражаться и гадать, чем кончится очередная политическая драка. Мало кто в это поверил. Никакие политические баталии ей не были страшны. В их сумятице она чувствовала себя, как рыба в воде. Это была ее стихия. Теперь же, когда Селден явился и сказал то, что сказал, она, похоже, и думать забыла о своей отставке. Мэр начала свою речь хорошо поставленным голосом, с откровенным акцентом Академии. Она одно время служила послом в Мандрасе, но так и не переняла староимперского выговора, что был сейчас в таком фаворе. Наглядный пример — про имперских настроений во внутренних провинциях. Селденовский кризис миновал, и согласно мудрой традиции не допускается никаких упреков по адресу тех, кто думал иначе, ни словом, ни делом. Многие честные граждане полагали, что имеют веские причины хотеть того, чего не хотел Селден несправедливо унижать их, заставляя публично признать величие плана Селдена, дабы они образумились и обрели уважение к самим себе. Кроме того, существует не менее добрая традиция, те, кто поддерживал проигравшую сторону, должны принять поражение как данность и воздержаться от каких бы то ни было дальнейших обсуждений. Эта тема закрыта для обеих сторон, «Навсегда!» Выдержав паузу, мэр обвела взглядом лица советников и продолжила. «Минула половина срока, советники. Пройдена половина пути между двумя империями. Дорога длиной в пять столетий. Трудные были времена, но мы пережили их. На самом деле, фактически, мы уже стали галактической империей» и серьезных внешних врагов у нас нет. Период межвластия мог бы тянуться тридцать тысячелетий, если бы не план Селдена. Случись так, могло бы оказаться, что некому было бы заняться воссозданием империи. Разобщенные гибнущие миры — вот все, что осталось бы к тому времени. Всем, что у нас есть сегодня, мы обязаны Гэри Селдену. Его почившему гению мы обязаны тем, что, как мы все верим и надеемся, случится с нами в будущем. Следовательно, опасность, советники, кроется в нас самих. Теперь, с настоящего момента, просто не может быть никаких официальных сомнений в верности и ценности плана. Давайте же теперь придем к согласию. Пусть впредь более не звучат публично высказываемые критика, осуждение истинности, плана Селдена. Мы обязаны поддержать его целиком и полностью. За пять столетий он оправдал себя. В нем безопасность и надежда человечества, и ни при каких условиях он не должен быть искажен. «Согласны?» Советники ответили на ее вопрос с тихим шепотком. Мэру вовсе не нужны были визуальные выражения согласия. Она досконально изучила всех членов совета и знала, как отреагирует каждый. На гребне победы никаких возражений и быть не могло. Потом, может быть, но не сейчас. Со всеми проблемами, что возникнут потом... Она потом и разберется. Итак, общее согласие. Но, как обычно, запрет на высказывание, мэр Брана, громко спросил Голан Рэвейс, шагая по проходу. Место его новоиспеченного советника находилось в задних рядах. Брана, не поднимая глаз, процедила сквозь зубы. «Ваша точка зрения, советник Трэвис?» «Моя точка зрения такова. Правительство не имеет права накладывать вето на право свободного изложения мыслей. Моя точка зрения такова. Все без исключения, а в первую голову советники и советницы с этой целью избранные, все...» Имеют право обсуждать злободневные политические вопросы, и ни один политический вопрос не может быть решен в отрыве от плана Селдена. Мэр Брана скрестила руки на груди и посмотрела на Тревайса. — Советник Тревайс, — сказала она, не изменившись в лице, — вы вмешались в дебаты, нарушив повестку дня. Этого вам делать не следовало. Однако я позволила вам высказать вашу точку зрения и теперь отвечу вам. Никаких ограничений на свободное изложение своих мыслей в рамках плана Селдена нет. Единственным ограничением является сам план по его собственной природе. Можно как угодно интерпретировать события до того, как образ Селдена объявляет окончательное решение, но после того, как решение выслушано в совете, оно более не оспаривается. Не принято его обсуждать и заранее по типу: если Селден скажет то-то и то-то, он будет неправ. Ну а если кто-то совершенно искренне так думает? «Мэр Брана, в таком случае этот кто-то имеет право на высказывание своего личного мнения в частной беседе. Следовательно, все ограничения на свободное выражение мысли относятся исключительно к членам правительства?» «Именно так. И это отнюдь не новый принцип в законах Академии. Его применяли все мэры в прошлом» от какой бы партии ни выступали. Частная точка зрения ровным счетом ничего не меняет, а вот официальное выступление всегда весомо, а порой и опасно. Сейчас нам не стоит рисковать. Позвольте заметить, госпожа мэр, что упомянутый вами принцип применялся не так уж часто, да и то по отношению к весьма специфическим действиям со стороны Совета, Никогда и никто не пользовался им в отношении чего-либо столь глобального и безупречного, как план Селдена. План Селдена более всего нуждается в защите. Его осуждение может оказаться фатальным. А вам не кажется, мэр Брана, произнося эти слова, Тревайs развернулся, и обратился ко всем членам Совета, которые, затаив дыхание, ожидали окончания дуэли. — А вам, уважаемые члены Совета, не кажется, что есть все причины предположить, что никакого плана Селдена вообще не существует? — Однако все мы сегодня видели его в действии, — возразила Брана. Говоря тем более хладнокровно, чем сильнее распалялся Тревайс. Вот именно потому, что все мы видели его сегодня в действии, советники и советницы, мы и должны сделать вывод о том, что того плана Селдона, в который нас приучили верить, не существует. Советник Тревайс, вы нарушаете порядок заседания. Я лишаю вас слова. — Я располагаю официальными привилегиями, мэр. — Отныне вы лишены этих привилегий, советник. — Вы не имеете никакого права лишать меня привилегий. Ваше заявление об ограничении свободы на высказывании взглядов не может носить характер закона. Формального голосования в Совете по этому поводу не было, мэр. — Да если бы и было, я бы первым оспорил легальность такого закона. Лишение вас привилегий, советник, не имеет ничего общего с моим заявлением относительно необходимости защиты плана Селдена. Чем же оно в таком случае вызвано? Вы обвиняетесь в измене, советник. Мне бы хотелось склонить совет к милосердию и просить, чтобы ваш арест не был произведен в зале заседаний. Но за дверью вас ожидают представители службы безопасности, которые сопроводят вас в место заключения, как только вы покинете зал. Теперь я попрошу вас спокойно удалиться. Если вы совершите какой-либо опрометчивый поступок, мне, к великому сожалению, придется счесть ваше поведение опасным, и пригласить представителей службы безопасности войти в зал заседаний, искренне надеясь, что этого не потребуется. Тревес нахмурился. В зале стояло гробовое молчание. Неужели все ожидали этого, кроме него самого и Компера? Он непроизвольно оглянулся на входные двери, они были закрыты, Но он ни на йоту не сомневался, что мэр Брана не пошутила. «Я представляю влиятельную фракцию!» — возмущенно воскликнул он. «Что ж, я искренне сочувствую тем, кто выдвинул вас в совет. Они будут весьма разочарованы. И на каком же основании мне выносится такое нелепое обвинение? Обвинение будет предъявлено вам в положенный срок, но не сомневайтесь». Оснований для этого у нас вполне достаточно. Вы славитесь легкомыслием, молодой человек, но постарайтесь понять, кое-кто здесь может быть вашим другом, но при этом вовсе не жаждет последовать вместе с вами за решетку. Тревес резко обернулся и встретился с непроницаемым взглядом голубых глаз Компора. Марбрана спокойно проговорила: "Призываю всех в свидетели, советники. После моего заявления советник Тревай собернулся и посмотрел на советника Компара. Ну, так вы покинете зал, советник, или вынудите нас на неприятную процедуру произведения вашего ареста в помещении зала заседаний?" Голан Тревай медленно повернулся на каблуках. Медленно взошел по ступеням лестницы, у дверей его крепко взяли под руки двое вооруженных до зубов охранников, а Харла Брана, проводив его бесстрастным взглядом, одними губами проговорила. «Дурак!»